Глава вторая Возле ресторана у Пита был аншлаг. Такого количества машин я никогда не видела. Казалось, что полгорода решила сегодня посетить сие заведение. Зайдя внутрь, я поняла, что почти угадала. В ресторане яблоку негде было упасть. Зал был празднично украшен цветами и множеством шаров. При нашем появлении воцарилась тишина, а потом грянул шквал поздравлений. Горожане города решили сделать сюрприз и поздравить нас со свадьбой. Увидев лицо Бренда, у меня закрались подозрения, кто был организатором. При виде такого скопления людей охрана наша погрустнела а когда люди двинулись к нам поздравлять, так вообще хотели закрыть нас своими мощными телами. Хорошо еще Варан сориентировался и быстро дал им отбой. Может, Варан и привык к такому вниманию. Но я себя чувствовала кинозвездой. Особенно, когда у нас стали автографы просить. А все Пит. Он первый попросил написать что-то для его заведения. Идея всем понравилась, и остальных прорвала. Потом была фотосессия для местной газеты, потом с каждым в отдельности. В итоге прошло немало времени, пока все более-менее не угомонились, и мы смогли сесть за столик. Я восхищалась Вараном. Он был невозмутим и любезен со всеми, но, глядя на него, ни у кого не возникало желания с ним фамильярничать. В нем чувствовалась сила, и подсознательно люди на это реагировали. Во всей этой кутерьме его рука, крепко обнимающая меня за талию, была как якорь, удерживающий меня рядом с ним. Мы сделали заказ Его у нас принимал сам Пит, и предупредил, что сегодня все за счет заведения. Заиграла музыка. И я немного расслабилась. Даже не знаю, злиться на Бренду за этот вечер или благодарить. Я не люблю лишнего внимания к своей персоне. Но все было душевно. Заиграл вальс, и я удивилась, когда варан протянул мне руку. «Ты танцуешь?» — удивилась я, вставая. «Я был на стольких приемах» что было бы удивительно, если бы я не танцевал», — усмехнулся он. «Действительно, что это я?» Он притянул меня к себе несколько ближе, чем требуется, и мы закружились. «Танец с моим принцем», — усмехнулась я. «Мы идеально подходили друг к другу». «Наш первый танец», — отметила я и усмехнулась. «Что тебя рассмешило?» — спросил он. «Это наш первый танец», — озвучила я свои мысли. Он вопросительно приподнял бровь, ожидая продолжения. «Обычно люди сначала вместе танцуют, а потом уже живут вместе, женятся, заводят детей», — развела я свою мысль. «Между нами столько всего произошло, а это...» лишь наш первый танец. Он покрепче прижал меня к себе, и я не видела ничего, кроме его глаз, в кружеве ресниц. Он был невероятно, непозволительно красив, и у меня замирало сердце. Я даже не заметила, когда закончилась музыка. Варан провел меня к столику. К нам подошли Бренда с Кристофером. «Вы потрясающая пара!» — сказала она. «Спасибо за вечер!» — поблагодарила я ее. «Это же твоих рук дело!» «Вы уезжаете, и это самое малое, что я могла сделать!» — ответила с улыбкой она. «Мне будет тебя не хватать!» — обняла я ее. «Будем в гости приезжать! Подумаешь, Зеймах!» весело ответила Бренда, но было видно, что и она расстроена. «Вы Тома не видели?» — спросила она. «Нет, спохватилась я. Странно, он обещал быть». При упоминании о Томе Варан напрягся и бросил на меня недовольный взгляд. Принесли наш заказ и бутылку вина от заведения. Варан разлил вино, и мы подняли бокалы. Конечно, мой был соком. «За вас!» — сказал Кристофер. И мы выпили. «Мне будет не хватать наших занятий», — призналась я. «Теперь у тебя есть партнер. Танцевать с ним ты можешь в любое время», — подмигнул он мне. Заиграла танго, и Кристофер кивнул мне. «Станцуем напоследок?» «Моя супруга танцует лишь со мной», — стремительно вмешался Варан. «Варан!» Удивленно ахнула я, но он уже увлек меня на танцпол. Этот танец превратился в чувственный поединок между нами. Он чувствовал меня так, как будто мы уже не единожды танцевали вместе. Я не видела никого, кроме него. «Впредь ты будешь танцевать лишь со мной». Властно повторил он в конце, притянув меня к себе, а его губы оказались в миллиметре от моих. Опустив взгляд на мои полураскрытые губы, он выругался и сократил это расстояние, обжигая меня поцелуем. Наше дыхание смешалось, и я, забыв о том, где мы находимся, что вокруг полно людей, с упоением ему отвечала. В себя мы пришли от гула одобрительных возгласов и рукоплесканий. О, черт, мне кажется, я в жизни сильнее не краснела. Пытаясь справиться со сбивчивым дыханием, я взглянула на варана, но он был невозмутим. От досады мне захотелось пнуть его. Обхватив меня за талию, он, как ни в чем не бывало, сопроводил меня к столику. «Сразу видно. Молодожены!» — прокомментировала с улыбкой Бренда. У варана зазвонил телефон, и, извинившись, он оставил нас. Вернулся он через несколько минут, и по его напряженному лицу я поняла, что что-то случилось. «Нам надо возвращаться», — сказал он. «Отец завтра ждет нас к себе». «Вот так всегда», — вздохнула я. «Не успеешь расслабиться, как очередная неприятность на подходе». Обнявшись с Брэндой и Кристофером, мы удалились. Я уже садилась в машину, когда невдалеке заметила внедорожник Тома. «Я сейчас», — сказала я Варану и пошла к Тому, сидящему в машине. При моем приближении он открыл дверь и вышел. Мы в молчании смотрели друг на друга. «Вы улетаете?» — нарушил он тишину. «Да». И опять молчание. Спиной я чувствовала тяжелый взгляд варана. Но в этот момент мне было плевать. Я подошла к Тому и обняла его. «Спасибо тебе», — прошептала ему я. «В его присутствии мне всегда было очень спокойно и легко. Не думала...» что будет так тяжело расставаться. Береги себя». На мгновение он прижал меня к себе, а потом отпустил. «Если будет нужна помощь», — сказал он, и я кивнула. Часто моргая от набежавших слез, я резко развернулась и пошла к варану. Он не сказал ни слова. Лишь подождал, пока я сяду в машину, и закрыл дверь. Всю дорогу я смотрела в окно, стараясь справиться со слезами. Мы поспешно улетели. Перед отъездом я нарушила молчание лишь однажды, когда спросила, можно ли оставить Бренди диск для связи. Варан согласился, и я отдала его охране, объяснив, как им пользоваться. Они обещали передать ей. Вараном мы опять отдалились. Всю дорогу он хранил ледяное молчание, а мне было так грустно, что вполне устраивала тишина. Я проснулась в своей комнате. Вчера я так устала, что даже сил не было оценить, что у нас получилось с Мараей. Привстав на кровати, я огляделась. Марая сдержала слово и все закончила. Мне нравился новый интерьер. Лаконичный, преобладающий цвета белый и шоколадный, удобная мебель. Я спустила ноги с кровати, и мои пальцы утонули в траве. Да-да, я не ошиблась. Когда я увидела этот ковер, то вцепилась в него, как утопающий за спасательный круг. Это был ковер, но вместо ворса у него — трава. Марайя говорила, где их делают, но слушала я ее в полуха. Главное — поливать его не надо. Это единственное, что я запомнила. Смирившись с моим выбором, она подобрала несколько подушек в тон. Я встала и осмотрелась. Потом чертыхнулась и осмотрелась еще раз. Нет, я не ошиблась. Моя комната стала зеркальным отображением комнаты варана. Так же лаконично, мебель одного стиля, только у него благородные темные тона, а у меня светлые. Блин, как же раньше я этого не заметила. Ну просто инь и ян, усмехнулась я. Я успела принять душ и переодеться когда в комнату постучали и заглянула Марайя. «Я не удержалась. Хотела узнать, как тебе?» С улыбкой призналась она. «Замечательно! Только ты комнату Варана видела?» «Нет», — смутилась она. «Странно. Я думала, с ней в замке уже все ознакомились», — пошутила я. «Я начала здесь работать, когда он уже познакомился с тобой», — покраснела она. Ох, теперь уже я смутилась. Ладно, отмахнулась я, быстро справившись со смущением. Моя комната просто зеркально отображает его. Я это только утром поняла, усмехнулась я. Но тебе нравится? Забеспокоилась Марайя. Ты молодец, похвалила я ее. И она расслабилась. Сегодня доставят платье для приема, «Варан просил тебе помочь, если что». «А где он сам?» Улетел рано утром. «Просил тебе передать, что будет к вечеру». «Нормально», — подумала я. «А как же проинструктировать, как себя вести и чего ожидать?» «Да хотя бы морально меня подготовить», — возмутилась я. «Ну что ж, если что не так, пусть пеняет на себя». Я попросила Марайю составить мне компанию за завтраком, а мысли о приеме прогнала прочь. Днем я играла с Эрин, когда ко мне подошел Тобиас, и то краснее, то бледнее, сообщил, что прибыла Айрин. Скажи ей, что варана не будет до вечера, ответила я, не зная, как реагировать на этот визит. Она. «Хочет видеть вас!» — запинаясь, сказал он. Я отметила его волнение. «Неужели так взволновал визит несостоявшейся хозяйки?» — усмехнулась я. «Что ж, пора познакомиться с Айрин». Распрямив плечи, я пошла за Тобиас. Он провел меня до комнаты, и я сделала ему знак «Удалиться». Поколебавшись мгновение, он подчинился. Вздохнув, я открыла дверь. Айрин стояла у окна и при моем приближении обернулась. Мы напряженно рассматривали друг друга. С удивлением я узнала в ней ту девушку, с которой увидела варана впервые. Как и раньше, она была прекрасна. Лишь в васильковых глазах застыла тревога. Я могла ожидать чего угодно, но не того, что она стремительно подойдет ко мне и упадет на колени, склонив голову. Я растерялась, не зная, как реагировать на это. «Я пришла умолять тебя», — услышала я. «О чем? Не нашла ничего лучшего, как спросить я». «Позволь мне быть его женой!» — горячо попросила она. «Я не буду мешать вам! Позволь мне лишь быть рядом! Я возьму на себя все хлопоты по дому, и у тебя будет время, которое ты сможешь проводить с ним!» «Зачем тебе это?» — спросила потрясённая я. «Я люблю его!» — зарыдала она. Вот только истерики мне и не хватало. То, что я уже его жена — Она, видимо, еще не знала. Надо было срочно что-то делать. «Ты понимаешь, что он никогда не придет в твою постель?» Спросила я, и она вскинула голову. «Я хочу лишь быть рядом. Не прогоняй меня!» «Ну, просто щенок, ей-богу!» «Так, меняем тактику. Кто ты?» «Айрин», — удивленно проговорила она, — и перестала плакать. «И все?» — с намеком спросила я. «Кто ты?» «Айрин, принцесса дома ночи Дариуса», — представилась она. «А у вас все принцессы при знакомстве на коленях ползают?» Она смутилась и растерялась, не зная то ли встать, то ли продолжать стоять на коленях. Слез больше не было, и это был прогресс. Я протянула ей руку, и она поднялась. «Кристина», — представилась я. «Я знаю», — потерянно сказала она. «Я тебе тоже знаю», — усмехнулась я. Она смотрела на меня во все глаза, а я чувствовала себя просто Бармалеем. Я указала ей на кресло, и мы сели. «Айрин». «Знаешь, в чем разница между нами?» Спросила я и тут же сама ответила. «Я никогда и ни перед кем не становлюсь на колени». «Я готова на все!» — вскинула она голову. «А он ради тебя?» «Нет», — жестко напомнила я. Она смотрела на меня, и я видела боль в ее глазах. «Ты хочешь быть рядом? Ты считаешь, что это все, чего ты достойна?» — вопрошала ее я. Айрин была сбита с толку, разговор развивался явно не так, как она ожидала. «Ты хочешь всю жизнь наблюдать за счастьем других, будучи сама его лишена?» — спрашивала я. «Я не знаю, что мне делать», — прошептала она. «Жить дальше» советовала я. Меня отдадут за другого, отчаянно сказала она. Отец уже рассматривает предложение. Может, пора уже самой распоряжаться своей жизнью? Провокационно спросила я. А как же долг перед семьей? Растерянно спросила она. А как же твое личное счастье? Мы замолчали, и она смотрела на меня. Удивленными глазами. «Я хочу быть лишь с Вараном. Айрен, он тебя не любит!» Она горько сжала губы. «Если бы он тебя любил, то никогда бы не расстался. Посмотри на себя», — сказала ей я. «Ты красавица! Ты достойна того, чтобы тебя любили!» «Я не похожа на тебя». «Согласна». «Ты гораздо красивее», — усмехнулась я. У меня появилась идея. «Айрин, тебе нет места в нашей семье, и здесь я ничем не могу тебе помочь. Но я могу помочь тебе в другом», — предложила я. «Подожди минутку». Я стремительно вышла из комнаты и натолкнулась на Тобиаса. «Ага, значит, подслушиваем», — разъярилась я. Помимо него, еще несколько слуг слонялись поблизости, старательно пряча любопытство. «Тобиас», — ласково сказала я, — «если я кого-нибудь увижу поблизости, когда вернусь, то он может паковать вещи». Всех как ветром сдуло. «Ну надо же, сразу дела нашлись», — язвительно подумала я. Быстро поднявшись в свою комнату, я нашла все необходимое. «Вот», — протянула я Айрин конверт. «Что это?» — ошарашенно спросила она. «Ключи от моего дома на земле. Аренда до конца года. Адрес, кредитки с деньгами, список людей, кому можно обратиться за помощью». «Зачем? Ты всегда можешь поехать туда...» и подумать о том, чего ты хочешь от жизни. Мне это помогло, просто сказала я. На этом мы расстались. Варан переодевался в своей комнате к приему. Он перебирал в мыслях все предпринятые шаги и надеялся, что он ничего не упустил. Сегодня был важный разговор с Дубаром. Как он и предполагал, Брат обозвал его сумасшедшим, но в итоге согласился его поддержать. Его Шеллони даже не предполагала, как много зависит от сегодняшней встречи. Но и сказать ей он не мог. Волноваться ей нельзя, и защитить ее — это его первейшая обязанность. Хотя, узная она, в чем дело, то защита понадобилась бы. И ему с усмешкой признал он. После вчерашнего они так и не разговаривали. Если бы не звонок отца, между ними все могло бы быть по-другому. Черт, да ради возможности видеть, как она улыбается, он готов поселиться на земле. Возможно, так и придется сделать. Мрачно вернулся он к прежним мыслям. Вариантов немного, и Робин обещал поддержать. Вспомнив ее прощание с Томом, он скривился. Видеть, как ей тяжело было прощаться, это была горькая пилюля. Он был рад, что она не оглянулась и не видела, каким взглядом тот ее провожал. «Она моя жена», — напомнил ему Варан взглядом. «Я помню», — получил он такой же, Молчаливый ответ Прервал размышление стук в дверь И вошел Тобиас Господин, начал он Что еще? Хочу сказать, что сегодня прилетала Айрин Айрин Вот этого он точно не ожидал Интересно, что она хотела? При мыслях о ней в душе шевельнулось раскаяние Расстался он с ней поспешно и не церемонясь. «Надеюсь, Шелани ее не видела?» — поинтересовался он. «Она хотела видеть именно госпожу». Варан чердыхнулся. «И? Да что это с Тобиасом? Ему по слову из него вытягивать, что ли?» Госпожа с ней встретилась. «Тобиас!» — одернул он того. «Они поговорили?» Принцесса Айрин плакала, а потом ушла. Выпалил на одном дыхании мажордом. В глазах у варана потемнело. В ярости он обогнул Тобиаса и пошел к двери смежной комнаты, порог которой еще не переступал. С шумом распахнув дверь, он увидел жену за туалетным столиком. Она уже переоделась и заканчивала макияж. «Всем выйти!» — приказал он, и Марайя со служанкой тут же оставили их. Удивленная таким поведением, Кристина встала и ждала объяснений. — О чем ты говорила с Айрин? — потребовал ответа он. — Это наше дело. Она была лишь удивлена, и не будь варан так зол, то заподозрил бы неладное. — Зачем ты ее обидела? — прошипел от ярости он. «Я?» — удивилась она и тут же взорвалась. Подлетев к нему, она наставила на него палец и ткнула ему в грудь. «Во-первых, плакала она не из-за меня», — начала она, подталкивая его в сторону двери. «Во-вторых, при всем моем желании я не могла бы обидеть ее сильнее, чем это сделал ты». Она набрала побольше воздуха и продолжила. А в-третьих, после того, как я поговорила с ней о том, что ты не стоишь ни одной ее слезы, она перестала их лить и ушла спокойная. Выпалив все это, она вытолкнула его за дверь. Увидев в комнате Тобиаса, она мстительно прошипела. «А с тобой я еще разберусь». После этого дверь комнаты с грохотом закрылась перед его носом. Оглянувшись на Тобиаса, он увидел, что тот стал белее стены. «О да! шеллони в гневе — это что-то!» «Господин!» — дрожащим голосом проблеял тот. «Оставь меня!» — приказал варан. Он был зол на него. По искреннему возмущению шелени было видно, что все совсем не так, как хотел тот представить. Он только разозлил Шелани, а Кристина в ярости перед встречей с отцом — это гремучий коктейль. Ругаясь про себя, варан продолжил собираться, надеясь на чудо.